часть пятая. На следующий день Дороти начала менять программу в соответствии с указаниями миссис Криви. Первым уроком в этот день было правописание, а вторым — география. «Достаточно, девочки», — сказала Дороти, — «когда поминальные часы пробили десять. Теперь начнем урок географии». Девочки захлопали партами, с облегчением убирая с глаз долой ненавистные тетрадки. Кругом зашептали «О, география, хорошо!» Это был один из их любимых уроков. Две девочки, которые были в классе дежурными на этой неделе и в чьи обязанности входило вытирать с доски, собирать тетради и остальное в таком роде, Дети готовы подраться за привилегию выполнять такую работу, вскочили с мест, чтобы достать стоявшую у стены наполовину незаконченную контурную карту. Но Дороти их остановила. — Подождите минуточку. А вы двое сядьте. Сегодня утром мы не будем продолжать работу над картой. Раздались унылые возгласы. — О, мисс, почему не можем, мисс? Ну, пожалуйста, давайте продолжим делать карту. нет Боюсь, что мы с вами слишком много времени тратили на карту. Мы начнем учить столицы некоторых английских графств. Мне хочется, чтобы к концу семестра каждая девочка в классе знала их все. Лица детей погрустнели. Дороти увидела это и добавила, пытаясь скрасить сказанное — Так приукрашивает сказанная учитель, добавляя пустые, неправдоподобные краски и стараясь подсунуть скучный предмет вместо интересного. Только подумайте, как приятно будет вашим родителям, когда они попросят вас назвать столицу любого графства в Англии, и вы сможете им ответить. Детей это ни в малейшей степени не убедило. Они скривились от перспективы столь тошнотворного занятия. «Ох, столицы!» Учить столицы! Да мы этим все время занимались с мисс Стронг. Пожалуйста, мисс, ну почему мы не можем продолжить работу над картой? А теперь перестаньте спорить. Возьмите тетради и запишите столицы, как я вам их продиктую. А после этого мы все вместе их прочитаем. Неохотно продолжая ворчать, дети доставали тетради. «Пожалуйста, мисс!» «А в следующий раз мы сможем поработать с картами?» «Не знаю. Посмотрим». В полдень этого дня карта была удалена из класса. Миссис Кривиса скоблила с доски пластилин и выбросила его. То же самое произошло по очереди и с другими предметами. Все изменения, которые привнесла Дороти, были устранены. Они вернулись к крутине нескончаемых переписываний и нескончаемых практических примеров к заучиванию на манер попугая «Пассей мою лёбёр, сель-вупле, и лёфис дю Жардинье опердю сон шапо» к ста страницам истории и несносной книжечки для чтения. Шекспира миссис Криви конфисковала якобы для того, чтобы сжечь, хотя более вероятно, что она его продала. Два часа в день были выделены на уроки правописания. Два наводящих тоску листа черной бумаги, которые Дора сняла со стены, были водружены на прежние места, а высказывания написаны на них заново аккуратным каллиграфическим почерком. Что же касается таблицы по истории, так миссис Криви сняла ее и сожгла. Когда дети увидели, что все те ненавистные уроки, от которых, как им казалось, они навеки избавились, один за другим вернулись к ним вновь, они сначала удивились, потом почувствовали себя несчастными, а потом помрачнели. Но для Дороти это было гораздо болезненнее, чем для детей. Уже через пару дней Галиматья, через которую ей приходилось продираться вместе с детьми, стало вызывать у нее такое отвращение, что она засомневалась, сможет ли она продолжать все это и дальше. Снова и снова она обыгрывала идею неподчинения миссис Криви. Раз дети плачут и стонут и потеют в этом несчастном рабстве, почему бы, думала она, не прекратить все это и не вернуться к нормальным урокам хотя бы на час-другой в день? Почему бы не отказаться от этого притворства на уроках и просто дать детям играть? Это будет для них гораздо полезнее, чем то, что здесь творится. Пусть они рисуют картинки или лепят что-нибудь из пластилина, или начнут сочинять сказки, будут вместо всей этой ужасной ерунды делать что-нибудь настоящее, что их действительно заинтересует. Но она не осмеливалась». В любой момент в класс могла войти миссис Криви, и если она увидит, что дети валяют дурака вместо того, чтобы заниматься повседневной работой, беды не миновать. Поэтому Дороти, скрипя сердце, подчинялась указаниям миссис Криви по всем пунктам, и все вошло в то же русло, как было, пока миссис Стронг не почувствовала себя плохо. Уроки стали представлять собой такую кромешную скуку, что самым ярким событием недели стали так называемые лекции по химии, которые мистер Бут проводил по четвергам в полдень. Мистер Бут был потрепанный, трясущийся человек лет пятидесяти с длинными влажными усами цвета коровьего навоза. Когда-то он был учителем в средней школе, но теперь зарабатывал достаточно для жизни хронического алкоголика с помощью лекций по и 2,6 пенсов за каждую. На лекциях он нес бессмысленную чушь. Даже в свои самые счастливые времена мистер Бут не был блестящим лектором. А теперь, когда после посетившего его первого приступа белой горячки он жил в постоянном страхе перед вторым, Все, когда-то присутствовавшие в его голове знания из области химии, быстро испарились. Обычно он стоял, трясясь перед классом, повторяя снова и снова одну и ту же вещь и тщетно стараясь вспомнить, о чем же это он говорил. «Запомните, девочки!» — обычно повторял он своим сиплым голосом якобы по-отечески. «Количество элементов — девяносто три...» «Девяносто три элемента, девочки! Вы все знаете, что такое элемент, не так ли? Так их всего девяносто три! Запомните это число, девочки! Девяносто три!» Он повторял это до тех пор, пока Дороти не начинала чувствовать себя несчастной из-за стыда за происходящее. Во время лекции по химии она должна была оставаться в классе, потому что миссис Криви считала, что не годится оставлять девочек наедине с мужчиной. Каждая лекция начиналась с девяносто трех элементов и дальше не продвигалась. Еще был разговор об очень интересном небольшом опыте, который я собираюсь вам показать на следующей неделе, девочки. Вот увидите очень интересный На следующей неделе мы непременно его проведем. Очень интересный опыт. Нет необходимости объяснять, что опыт никогда не проводился. У мистера Бута не было никакого химического оборудования. Да и руки его слишком тряслись, чтобы таковым пользоваться, даже если бы оно и было. Девочки на его лекциях пребывали в глубочайшем оцепенении от скуки, но даже это было приятным разнообразием после уроков правописания. После визита родителей дети уже не были с Дороти такими, как раньше. Конечно, они изменились не за один день. Раз полюбив свою Милли, они ждали, что она, помучив их денёк другой правописанием и практической арифметикой, вернётся к интересным занятиям. Однако правописание и арифметика продолжались, и приносившая радость популярность Дороти как учительницы, у которой нескучные уроки, которая не шлёпает и не щиплет детей и не выкручивает им уши, постепенно прошла. Более того, история о скандале с Макбетом недолго держалась в тайне. Дети уловили, что их мили сделала что-то не так, они сами не знали, что именно, и получила нагоняй. Из-за этого она упала в их глазах. Если престиж взрослого человека упал в глазах детей, с ними уже не справиться, как бы они тебя не любили. Допустите всего раз такое падение, и даже самые добросердечные дети презрительно отвернутся от вас. Итак, они стали непослушными, как ими обычно, традиционно дети и бывают. Если раньше Дороти приходилось иногда сталкиваться лишь с ленью, выкриками и приступами глупого смеха, то теперь появились злоба и ложь. Дети постоянно восставали против ужасной рутины, Они забыли о том быстро промелькнувшем времени, когда их мили, казалось такой хорошей, да и сами уроки были веселыми. Теперь школа стала просто тем, чем она была всегда, стала такой, какой они привыкли, местом, где ты расслабляешься и зеваешь. А чтобы скоротать время, щиплешь соседку по парте или выводишь из себя учительницу, и где ты издаешь крик радости, когда заканчивается последний урок. Иногда они мрачнели и раздражали слезами. Иногда спорили со свойственной детям, одуряющей настойчивостью. «А почему мы должны это делать? Почему это каждый должен учиться писать и читать?» Повторяли они снова и снова, пока Дороти не подходила и не утихомиривала их, угрожая ударить. Раздражение теперь вошло у нее в привычку. Это удивляло и расстраивало, но она ничего не могла поделать. Каждое утро она давала себе клятву «Сегодня я не выйду из себя». И каждое утро с удручающим постоянством она все-таки выходила из себя, особенно в половине одиннадцатого, когда дети вели себя хуже всего. В мире ничего не действует на нервы сильнее, чем взбунтовавшиеся дети. Дороти понимала, что рано или поздно она потеряет контроль над собой и начнет их бить. Ей казалось непростительным ударить ребенка, но почти все учителя в конце концов до этого доходят. Теперь было невозможно заставить ребенка работать, если ты на него не смотришь. Стоило хоть на минуту отвернуться, как за твоей спиной начинали летать шарики из промокательной бумаги. Тем не менее непрестанный рабский труд детей на поприще правописания и практической арифметики привел к некоторому улучшению — и родители, несомненно, были удовлетворены. Последние несколько недель триместра оказались очень трудными. Дороти сидела практически без денег, а миссис Криви сказала, что не может выдать ей зарплату за триместр, пока не поступят некоторые платежи за обучение. Таким образом, она лишена была тех секретных плиток шоколада, которые ее поддерживали, и страдала от постоянного недоедания — из-за этого была вялой и слабой. По утрам мрачным и тяжелым минуты тянулись как часы, и она делала над собой усилия, чтобы постоянно не смотреть на часы, и страшно было подумать, что за этим уроком последует еще такой же, а потом еще и еще, и так будет тянуться до бесконечности». Но еще хуже были моменты, когда дети расходились и шумели, и от нее требовалось постоянное, изнуряющее ее усилие воли, чтобы держать их под контролем. А за стеной, как всегда, затаилась миссис Криви, вечно подслушивающая, вечно готовая спуститься в класс, распахнуть дверь, обвести взглядом комнату со злобным блеском в глазах и со словами «Так!» «А ты еще что за шум? Скажите на милость!» Теперь Дороти окончательно осознала весь ужас своей жизни в доме Миссис Криви. Отвратительная еда, холод, невозможность нормально принять ванну — все это оказалось важнее, чем представлялось раньше. Более того, она начала осознавать то, что не понимала, когда была поглощена интересом к работе, какой одинокой она оказалась в этой ситуации. Ни ее отец, ни мистер Уорбертон так ей и не написали, и за два месяца она ни с кем не подружилась в Саутбридже. У нее не было денег, не было своего дома, а единственным местом вне стен школы, служившим ей укрытием в те немногие вечера, когда могла уйти, была публичная библиотека, а воскресное утро, церковь в церковь она естественно ходила регулярно на этом настаивала миссис криви вопрос о религиозных ритуалах дороти был урегулирован в первое же воскресное утро вот я думаю в какое же молитвенное место вам нужно будет ходить сказала она как я понимаю вы воспитывались в отце в англиканской церкви я права да ответила Дороти. Хм, «Да, мне и в голову не идет, куда же я могу вас послать. Есть Святой Георгий, это отце, и есть Баптистская молельня, куда я сама хожу. Наши родители по большей части нонконформисты, и я не знаю, одобрят ли они отца-учителя». С родителями лишняя осторожность никогда не помешает. Два года назад они немного напугались, когда оказалось, что моя учительница ходит в римскую католическую церковь. Вот вам, пожалуйста. Конечно, она пока могла хранила это в тайне, но в конце концов все раскрылось, и троих учениц родители забрали из школы. Я, естественно, избавилась от нее в тот же день, как только об этом узнала. Дороти промолчала. «Но все же», — продолжала миссис Криви, — «у нас здесь есть трое отца-учеников. Но я не знаю, как эта связь с церковью может повлиять. Так что вам лучше рискнуть и пойти в церковь Святого Георгия. Но нужно быть осторожным, вы же понимаете. Мне говорили, что Святого Георгия — одна из тех церквей, где они уж очень любят кланяться и креститься и всякое такое». «У нас есть две пары родителей из плимутских братьев, и они закатят истерику, если увидят, что вы креститесь. Поэтому идите, но этого не допускайте ни при каких обстоятельствах». «Хорошо», — сказала Дороти. «А во время службы будьте начеку. Осмотритесь как следует, нет ли среди прихожан девочек, которые нам подходят». И если увидите подходящих, подойдите потом к пастору и постарайтесь выяснить их имена и адреса. Итак, Дороти ходила в церковь святого Георгия. Эта церковь была более высокой, чем церковь святого Этельстана. Вместо скамей — и стулья, но никакого ладана, а викарий по имени мистер Гор Уильямс, за исключением праздничных дней, в простой рясе и стихаре. Что же касается службы, то она почти не отличалась от той, что проходила у Дороти дома, так что для нее не составляло труда давать соответствующие ответы в положенных местах, никак не вовлекаясь в происходящее. Тот момент, когда она ощутила бы силу богослужения, так и не наступил. На самом деле сама концепция богослужения теперь стала для нее бессмысленной. Дороти утратила веру полностью, И безвозвратно. Загадочная вещь утрата веры, столь же загадочная, как и сама вера. Вера не произрастает из логики, точно так же и с внутренним мироощущением человека. Но как бы мало не значили теперь для нее церковные службы, о часах, проведенных в церкви, Дороти не сожалела. Напротив, она с нетерпением ждала воскресного утра как некой благословенной мирной интерлюдии, и не только потому, что воскресное утро означало передышку, время, где за тобой не следили глаза миссис Криви, и тебя не преследовал ее занудный голос. В другом, более глубоком смысле, атмосфера церкви действовала на нее успокаивающе и обнадеживающе, ибо она чувствовала, что все происходящее в церкви, какой бы абсурдно и малодушно ни казалась цель, несла в себе нечто трудно определяемое, давала ощущение достоинства, душевного покоя, которое не так просто обрести вне церкви. Ей казалось, что даже если ты больше не веришь, лучше посещать церковь, чем не посещать, Лучше следовать древней традиции, чем плыть по воле волн в мире свободы, оторвавшись от корней. Она очень хорошо понимала, что больше никогда не сможет произнести слова молитвы и вложить в них значение. Но она также понимала, что всю оставшуюся жизнь будет продолжать с почтением соблюдать все ритуалы, с которыми она выросла. Из веры, которая у нее когда-то была, осталось только это, словно основной костяк в живом организме, связавший воедино всю ее жизнь. Об утрате веры и о том, что это может принести ей в будущем, Дороти серьезно не задумывалась. Она была слишком занята просто своим существованием, просто работая над тем, как справиться с нервами, и дотянуть до конца этого несчастного триместра, так как по мере приближения его к концу поддерживать порядок в классе становилось все сложнее и сложнее. Девочки вели себя отвратительно. Они еще более ожесточились против Дороти, так ожесточаются против человека, которого раньше любили. Они считали, что она их обманула. Сначала она была хорошей, а потом превратилась в зверскую училку — как все остальные, отвратительную зверскую училку, которая достает этими ужасными уроками правописание и готова оторвать тебе голову, если посадишь кляксу. Иногда Дороти ловила на себе их взгляды отчужденные, злобные, испытующие взгляды детей. Когда-то они считали ее красивой, а теперь она казалась им уродливой, старой и тощей. Она действительно очень похудела с тех пор, как поселилась в Рингвуд-хаус. Теперь они ее ненавидели, как ненавидели всех предыдущих учителей. Иногда они намеренно ее подставляли. Девочки постарше и поумнее прекрасно представляли себе ситуацию. Они понимали, что мили под пятой у старухи Криви и что последнее нагрянет, если они начнут сильно шуметь». Иногда они устраивали невероятный шум исключительно для того, чтобы завлечь старуху криви и полюбоваться на лицо мили когда та будет ее отчитывать. Временами Дороти могла сдерживаться и все им прощать, потому что понимала, здоровый инстинкт заставляет их восставать против монотонной работы, но временами... Когда на грани нервного срыва она оглядывала два десятка глупых маленьких личиков, усмехающихся или мятежных, Дороти понимала, что может их возненавидеть. Дети так слепы, так эгоистичны, так безжалостны. Они не понимают, когда мучают вас, переходя все границы, а если и понимают, то их это не волнует. Ты можешь делать для них все, что только возможно. Можешь сдерживаться в ситуациях, когда и святой бы не устоял, но если ты им наскучил или начинаешь на них давить, они возненавидят тебя, даже не задавшись вопросом, твоя ли в этом вина. Если вам не пристало быть школьным учителем, то для вас правдиво прозвучат такие строки. Под взором старших, как в неволе, с утра усаженные в ряд, Бедняги-школьники сидят. Отрывок из стихотворения Уильяма Блейка «Школьник» в переводе Самуила Маршака. Но когда взор старших становится твоим взором, ты понимаешь, что у этой картины есть и оборотная сторона. Наступила последняя неделя, и начался грязный фарс экзаменов. Система, как объяснила миссис Криви, была довольно проста. Ты натаскиваешь детей на некотором количестве примеров по арифметике, пока не убеждаешься, что они могут решить их правильно, а потом даёшь им те же примеры, пока они ещё не успели забыть ответы на экзаменационном листе по арифметике. И так по очереди с каждым предметом. Экзаменационные листы, конечно же, потом отсылаются родителям учениц на показ. И Дороти писала отзывы под диктовку миссис Криви, и ей приходилось писать «отлично» так много раз, что так случается, когда ты много раз пишешь одно и то же слово. Она забывала, как его правильно писать, и начинала писать «отлично», «отлично», «отлично» и «отлично» и тому подобное. Последний день проходил в ужасных беспорядках. Даже миссис Криви не могла удержать детей в узде. К полудню нервы у Дороти сдали, а миссис Криви устроила ей разгон перед семью девочками, которые остались обедать. В полдень поднялся такой шум, какого еще не было, и в конце концов Дороти не выдержала. И почти в слезах обратилась к девочкам с просьбой успокоиться. «Девочки!» Прокричала она так громко, чтобы ее слышали за шумом. «Пожалуйста! Прекратите! Пожалуйста! Вы ведете себя со мной безобразно! Вы думаете так поступать хорошо?» Конечно, это было фатальной ошибкой. «Никогда, никогда, никогда не полагайтесь на милость ребенка!» Наступила минутная тишина. А потом одна ученица выкрикнула громко и насмешливо: "Милли!" В следующую минуту вступил весь класс, даже слабоумная Мэйвис, дружно скандируя: "Милли! Милли! Милли!" Дороти показалось, что в этот момент В ней что-то оборвалось. Она постояла с минуту, определила ученицу, которая кричала громче всех, подошла к ней и закатила ей такую оплеуху, на какую была способна. К счастью, ученица оказалась из списка средних плательщиков.